Глава 12. Санкт-Петербург, 1889 год. Раховские оказались верны своему слову. Они дали Сигаловичам довольно крупную сумму, и Зельд, не хотевший сначала брать ни копейки, все же поддался уговорам жены и дочери. Нужно было подумать о судьбе семьи, и деньги сыграли в этом не последнюю роль. Сигалович стал Совладельцем маленького ювелирного магазина, далеко не такого роскошного, какой имел когда-то. Марк продолжал учиться в гимназии. Самым страшным оказалось то, что Оленьке не удалось выйти из здания полиции, совершенно очищенной от обвинений. Наверное, и тут постарались Раховские. Слухи о том, что она украла фамильные драгоценности матери своего жениха, распространялись по городу, как грибы после дождя. Все знакомые отвернулись от семьи, не кланялись девушке, хотя еще недавно восхищались ее умом и красотой. Разумеется, Мишель тоже не появлялся. По слухам, он уехал служить в другой город, кажется, в Москву. И опять же, по слухам, отыскал себе богатую невесту. Оленька, старавшаяся забыть все, как страшный сон, и начать жить заново неожиданно для себя, поняла, что есть вещи, которые вот так просто забыть невозможно. Да и как забыть, если она оказалась опозоренной на весь город? Вероятно, такая оценка своего положения и была несколько преувеличена. Но несчастная сначала слегла с горячкой, а потом, немного оправившись худая и бледная, с зловещим блеском в огромных черных глазах, Заявила матери, что никогда не выйдет из своей комнаты. Ходить по улицам Петербурга, где каждый ребенок считает ее воровкой, выше ее сил. Родителям показалось странным такое состояние дочери. Они решили, что девушка потеряла рассудок и вызвали лучших психиатров. Те перебой предлагали прогрессивные методы лечения, и лишь один, самый старый и заслуженный, Посоветовал оставить Оленьку в покое. Девочка получила колоссальную психологическую травму. Ей нужно время, чтобы все пережить. Пусть пока посидит в одиночестве у себя в комнате, а там, глядишь, и все пройдет. И, нагнувшись к уху ювелира, добавил. «У вашей дочери андрофобия. Если вы не знаете, как это переводится с греческого, подскажу. Андрос — мужчина». «Фобос – страх. Мне удалось выяснить, что неприятное происшествие, к которому, я уверен, ваша дочь имеет лишь косвенное отношение, этот страх и породило. Повторяю, нужно терпение и время, чтобы все встало на свои места». Отец и мать покорились такому вердикту. Впрочем, что же им оставалось делать? Никто и подумать не мог, что хорошенькая, образованная, веселая Оленька заточит себя в комнате, как в монастыре на восемь лет. Она мало ела, почти не спала, разговаривала нехотя, но перестала плакать и, часто садясь у окна, брала толстую тетрадку в клеточку и поверяла ей свои тайны. «Глупое, милое счастье», – писала девушка круглым ученическим почерком. Много солнечного света, розы. Где она сейчас? Ненавижу мужчин. Ненавижу этих грязных, похотливых животных. Когда-нибудь я выйду из этой комнаты и спрошу с них за каждую свою слезу. Они ответят за все. За все. Родители, украдкой наблюдая за дочерью, уже смирились с тем, что она никогда не выйдет из своей комнаты и что светила психиатрии ошибаются. Навсегда останется старой девой, но ошибались они.